«Святой Грааль!» История Петропавловской крепости, если бы ее удалось написать, была бы ужасна. Эта крепость все видела и все слышала, но до сих пор она держит все в тайне. Настанет время, и крепость заговорит, подобно замку Ив, писал побывавший в Петербурге еще в XIX веке французский писатель Александр Дюма отец. И был абсолютно прав, потому что таким количеством тайн, мифов и легенд не опутано ни одно здание в Санкт-Петербурге. 12 мая 1927 года, рано утром, обходя территорию Петропавловской крепости, сторож Иван Грачев неожиданно обнаружил труп пожилого мужчины, убитого, как позднее выяснится, выстрелом в затылок. Личность убитого установили быстро им оказался скромный учитель математики Илья Иванович Аренс. В свободное от учительства время он изучал историю Петропавловской крепости. И не просто так, а с особым пристрастием, потому что часто бывал здесь, был знаком с работниками музея и даже с ведущими реставрационной работы строителями. Кому мог перейти дорогу обычный школьный учитель? и за что с ним расправились столь ужасным образом? Следствие было в тупике. Подозреваемых нет, неясны мотивы преступления. Если это была попытка ограбления, почему тогда в кармане остались деньги, а на руке часы? Внимание исследователей привлек клочок бумаги, обнаруженный у погибшего в кулаке. При тщательном исследовании этого клочка Удалось прочитать одно единственное слово, написанное по латыни — интриги в эту историю добавил тот факт, что квартира Ильи Ивановича оказалась перевернута вверх дном. Особенно пострадали книги, выброшенные из книжного шкафа и валяющиеся в беспорядке на полу. Позднее удалось установить, что Аринс довольно серьезно интересовался историей чаши Святого Граля, а в его личной библиотеке наличиствовали старинные книги, касающиеся этой темы. Причем самые ценные из фолиантов пропали. Также бесследно исчезли несколько документов Петровской эпохи. Расследование этого преступления результатов не дало. Найти убийц в не удалось, — и дело пополнило стопку безнадежных висяков однако совсем скоро пришлось к нему вернуться. В конце лета 1927 года сотрудники ОГПУ арестовали человека, пытавшегося любыми способами попасть в фонд рукописей публичной библиотеки. На допросах он сообщил, что является членом ордена рыцарей Святого Граля. Через него вышли на его подельников, которые, словно сговорившись, твердили какую-то чушь. Мы продолжаем в России то, что делали всегда во всех мирах и веках. А что именно они имели в виду, выяснить так и не удалось. У арестованных дома нашли различные планы Петропавловские и всякие документы, в которых речь шла о чем-то очень ценном и магическом спрятанном на территории Петропавловского собора. В ходе расследования стало ясно, что эти люди имели отношение к убийству Аренса, но поскольку этот факт доказать не удалось, их осудили за антисоветскую деятельность. Дальше к делу подключился начальник одного из отделов ОГПУ Глеф Боки, занимавшийся расследованием всяких аномальных явлений. Наверное, основания для этого были. Вызвали на допрос сына Аренса, Сергея, и тот рассказал, что незадолго до гибели отец поделился с ним историей какого-то клада, якобы спрятанного в крепости. По просьбе чекистов Сергей Ильич отыскал составленный отцом план Петропавловки с какими-то таинственными знаками. Но и тут все пошло наперекосяк. По странному стечению обстоятельств чекист в портфеле которого находился этот бесценный документ, попал под трамвай, а портфель исчез, как сквозь землю провалился. Говорят, насмерть перепуганный этими событиями Сергей уехал надолго из города, предварительно спрятав на чердаке сундук с бумагами отца. В Ленинград он вернулся только в 1930 году. Пока это были только факты. А теперь История. Петропавловская крепость была построена на Заячьем острове не случайно. В 1702 году Петр I побывал на Соловках, где долго беседовал с неким старцем. Тот рассказал ему, что в Чехонских землях на маленьком острове в Устиневе лежит волшебный камень, упавший с неба. На Петра I возложена великая миссия защитить этот камень от темных сил, желающих им завладеть. Для этого нужно будет построить на месте его падения собор и крепость, и тогда Россия станет великой и непобедимой страной. Что же это был за камень? По одной версии, это упавший с неба магический кристалл с информацией, посланной землянам инопланетной цивилизации. Этот счет имеет только одно доказательство. В 1595 году след этого кристалла в небе зафиксировал европейский ученый Иоанн Лотоциней. Он же определил и координаты его падения. Место, где потом появился Петербург. Вторая версия. В Петропавловке спрятан Святой Граль. Что это вообще такое Святой Граль? Согласно средневековым кельтским и нормандским легендам, это чаша из которой Иисус Христос вкушал на тайной вечере, в которой затем Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Ценность чаши состоит в том, что испивший из нее должен получить прощение грехов и вечную жизнь. Хотя в европейских средневековых романах Грааль трактуется не как чаша, скорее как камень. Вот строки из романа Вольфрама фон Эшенбаха Парцефаль. Святого шесть стены, Катары и ночью, и днем стерегут. Святой Грааль хранится в нем. Грааль — это камень особой породы, На наш язык пока что нет перевода. Он излучает волшебный свет. Но как попасть в Граалево братство? И день и Грааля — до Персифалю и Борсу. Надпись на камне сумей прочитать. Она появляется время от времени с указанием имени, рода, племени, а также пола того лица, что призван Гралю служить до конца. Чудесная надпись ничем не стирается, а в прочтении за словом слова гаснет, чтобы появиться снова. Дальнейший список в урочный час и также прочтенный погас. На острове в море под шестиконечной звездой, с могилой рыцаря и яблоком, Именно так звучало место хранения граля и желающего отыскать. Искали ее в Англии, искали у берегов Франции, Средиземноморья, море, в Голландии, в Дании, Литве и Латвии, не нашли. Начиная с XIX века, несколько городов мира официально объявили о том, что они обладают гралем, в том числе Чикаго, Валенсия и Турин. Но каким образом святой Грааль мог попасть в Петербург? А почему нет? Петропавловская крепость — тоже остров. Есть версии, что после разгрома Филиппом IV Ордена Тамплиеров, владевшего этой реликвией, ее удалось спасти. Целая флотилия под командованием рыцаря Пьера де Болоньи прошла по Балтике до таинственного острова Тамплиеров, который многие исследователи отождествляют с Бронхольмом. А затем еще дальше, на восток, до зайчего острова. И с тех пор этот загадочный предмет хранится где-то спрятанный в Петропавловском соборе. Считает, что найти этот артефакт станет возможным только тогда, когда человечество будет готово использовать себя на благо могущественные силы, таящиеся в нем. Когда-нибудь он откроется людям, а пока, возможно, именно он хранит город Святого Петра и Россию. Место, на котором была построена Петропавловская крепость, издавна считалось мощной аномальной зоны. Рассказывали будто периодически, прямо в шпиль с ангелом сверху спускается луч божественной энергии. Можно, конечно, грешить на молнию. В бесконечно дождливом городе высока такая вероятность, но принято считать, что такое чудо имеет божественное происхождение. Это явно какой-то знак свыше, иначе как объяснить, Тот факт, что фигура ангела на шпили собора, уже третий по счету. В первую в 1756 году действительно ударила молния. Вторая разрушилась во время урагана 1778 года. Но третьей пока еще удается отражать все нападки нечистой силы. С первых лет своего существования храм Петропавловской крепости имел статус царской усыпальницы. До этого всех венценосных особ хранили Благовещенскую усыпальнице. Самого Петра I хоронили в еще недостроенной церкви. С этого момента всех русских императоров, за исключением Петра II и Ивана VI, хранили в усыпальнице Петропавловской крепости. В соборе еще хранились трофейные знамена, дорогое оружие и ключи от крепостей, завоеванных России в победоносных войнах. Одно из захоронений царской усыпальницы считается чудодейственным. Это место погребения девятого по счету российского императора Павла I, убитого заговорщиками в 1801 году. Правда, чудеса, которые происходят здесь, многими не воспринимаются серьезно. К примеру, студенты утверждают, что Павел I помогает в сдаче экзаменов, бизнесмены в налаживании и открытии бизнеса а семейным парам он возвращает счастье и покой. Говорят, что несчастный император может даже излечить зубную боль, если прижаться с щекой к мраморной плите надгробии. Но кто будет зубной болью идти не к дантисту, а к надгробию, даже сложно себе представить. Есть еще одна легенда, касающаяся усыпальницы. Считает, что все могилы Петропавловского собора, все сорок одна, пусты. В свое время эти слухи запустил историк князь Дмитрий Шаковской. Он утверждает, что кроме могилы императрицы Марии Федоровны, которая перезахоронена в Петропавловском соборе рядом с своим мужем Александром Третьим, все остальные сарковаги пусты. Правда, это или лечит и домысла проверять не стали, хотя ходили и упорные слухи, что в двадцатых годах прошлого века Вскрыли могилу Александра I и действительно императорского тела в ней не обнаружили. Тут же вспомнили, что Александр I просил не хоронить его рядом с отцом Павлом I, к смерти которого он имел отношение хотя и Косины. И вроде как тело Александра I вообще похоронено его верным сподвижником Арактеевым в поселке Грузина, на то баловали императора. Была и другая версия который Александр I нарочно объявил себя умершим, а сам скитался по России под именем старца Фёдора Кузьмича. И похоронен он, получается, в Сибири. На могиле этого старца всё время происходят всякие чудеса. Правда, в каком-то интервью сотрудники Петропавловского музея опровергли слухи о пустой могиле Александра I, заявив, что останки мужчины в ней всё-таки находились. Вот утверждать, что это были останки императора, не берутся, так как анализа ДНК не проводилась. Зато в пользу первой версии приводит такой интересный факт. На Александровской колонне, возведенной Николаем Первым в память о своем брате, над имперскими орлами отсутствует корона, что бы указывает на отречение Александра Первого. А следовательно, версия старце вполне могла иметь место. Но это еще не все. В 1775 году в Казиматы Петропавловской крепости доставили женщину, которая вошла в историю под именем княжны Таракановой. До сих пор толком неизвестно, кто была эта женщина. Но утверждала она, что является дочерью императрицы Елизаветы, ее тайного супруга, графа Алексея Разумовского. Алексей Орлов, захвативший смазванку в Ливорно и доставивший ее в Петербург. Описывал я так. «Оная же женщина, росту небольшого, тело очень сухого, лицом ни бела, ни черна, а глаза имеет большие и открытые светом темно карие и косы, брови темно-русые, а на лице есть и веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски». Думать надобно, на, что и польский язык знает, только никак не отзывается. Уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. С одной стороны, она явно женщина образованная и воспитанная. Опять же, знание языков. Прекрасно разбирается в искусстве. Рисует, играет на музыкальных инструментах. А с другой княжна сначала выдавала себя за персидскую принцессу, только потом заявила, что она наследница российского престола. Путалась в показаниях, частенько противоречила сама себе. В попытках идентифицировать ее возникали все новые и новые версии. Предполагали, к примеру, что она была дочерью пражского трактирщика или нюрнбергского булочника. Считали ее то немкой, то француженкой, но толком никто ничего о ней не знал. Интриганка была мирового уровня. На допросах плела такой, что у ведущих допрос крыша ехала. На предложение Екатерины II признать себя обычной женщиной она ответила категорическим отказом, хотя на родство с царской семьей уже вроде не претендовала. По легенде, княжна погибла при наводнении, когда затопила камеры Петропавловской крепости. Здесь сыграла свою роль картина художника Константина Флорицкого, «Книжна Тараканова», где молодая девушка стоит на кровати и в ужасе глядит на заполняющую камеру воду. На самом деле заключённая умерла от банальной чехотки в декабре 1775 года, так и не открыв тайну своего рождения и не признала собою никаких махинаций и преступлений. Даже священнику из храма Рождества Богородицы Петру Андрееву не удалось из нее что-либо вытащить на исповеди. Причем встречался он с дважды. Книжная была похоронена во дворе крепости практически без церемоний. Революционные события 1917 года добавили Петроваловской крепости пару-тройку новых мифов, увы, негативного свойства. В 2009 году на ее территории, рядом с одним из бастионов, были обнаружены останки 112 человек, ставших жертвами красного террора. Удалось установить личность только одного из них – офицера царской армии генерала Александра Николаевича Рыкова, героя обороны Порт-Артура. 24 октября 1918 года Рыков был арестован большевиками в качестве заложника через два месяца расстрелян вместе с другими заложниками, офицерами, солдатами, матросами и кадетами. Опознать генералов удалось лишь по одному существенному признаку. В боях он потерял левую ногу. Да и проведенная затем генетическая экспертиза дала положительный результат. В первые годы советской власти, в Петропавловской крепости, все время практиковались массовые расстрелы. Но куда потом девались тела, неизвестно. Поэтому есть основания считать, что места новых захоронений будут обнаруживаться и впредь. Нельзя забывать, что в течение двух столетий крепость считалась одной из самых страшных тюрем России. В ее стенах кто только не сидел. Царевич Алексей Петрович, Радищев, генерал Ермолов, Достоевский, Чернышевский, 13 членов кружка Михаила Петрошевского и руководителя народной воли, Бакунин, Горький, в конце концов сам вождь мирового пролетариата Ленин, а декабристы, среди которых были Релеев, Бестужев-Рюмин, Кибальчимаров, апостол, услышали свой смертный приговор именно в стенах Петропавловской крепости. Всё это понятное дело не добавило крепости позитивной ауры. Среди городских легенд имеется ещё одна, связанная с Петропавловкой. В 1918 году Красноармеец по фамилии Калугин конвоировал на опрос старика, у которого были проблемы как с передвижением, так и с речью. Вдруг прямо перед конвоиром появилось яркое свечение, отчего он инстинктивно закрыл глаза, после чего оказалось, что подследственно исчез. Говорят, подобные свечения над шпилем и сейчас случаются довольно часто. Иногда на колокольне Петропавловского собора происходят странные вещи. Вдруг сами по себе в неположенное время начинают звонить куранты, тогда часы просто останавливаются, тоже, как правило, без причины, а то стрелки неожиданно начинают идти назад. Похоже, в Петропавловке любителей тайн ждет еще много невероятных открытий.